В какой-то момент рассказ Эллиот становится настолько душераздирающим, что Чарли больше не может слушать и идти одновременно и застывает посреди дороги. Остин нежно берет ее под локоть и уводит в темный угол двора, где они и выслушивают всю историю до конца. Когда Эллиот заканчивает, она порывается обнять его, но он не похож на человека, который хочет, чтобы его обнимали. Он похож на человека, готового к бою. «Это ужасно», — не выдерживает она. Остин проводит руками по лицу, как будто хочет стереть стоящую перед глазами картину плавящейся кожи своего соседа. Эллиот ничего не говорит и ведет их через неосвещенную парковку. Они забираются в пикап Эллиота, и Чарли втискивается между парнями. Им слишком тесно втроем, и они слишком напряжены, чтобы устроиться поудобнее. Остин включает свет в салоне, И Элиот вздрагивает, но кивает, показывая, что надо его оставить. Чарли объясняет, как добраться до дома Слэша и рассказывает им о своем плане. «Подождите здесь», — говорит она. Она взбегает по ступенькам, колотит по фанере. Нет ответа. Если они хотят, чтобы все получилось, нужно, чтобы их никто не увидел. Она возвращается к машине и говорит в окно. «Есть еще одно место». Но пикап надо оставить тут. Эллиот паркуется в переулке, и она отводит их к канистре. На дороге нет ни уличных фонарей, ни других признаков жизни. Чарли догадывается, что Робби пьеры только что закончили выступление, потому что они все потные, и к тому же она видит, как Слэш, пожав плечами, возвращает Грегу его пакетик с дозой. Она поднимает руку, чтобы привлечь внимание Слэша. Он собирался выпить шот, Но, заметив ее, удивленно моргает. Че, говорит он, не знал, что ты придешь сегодня? Планы изменились, отвечает Чарли. Она забирает у него стаканчик и опрокидывает в рот коричневый напиток, чтобы это ни было. Слэш улыбается. Привет, говорит он Остину. Остин кивает. Чарли показывает на Элиота. «Элиот!» Слэш, отвечает Слэш. Они с Эллиотом стукаются кулаками. Хочешь повеселиться? спрашивает Грег. Что празднуем? Но Чарли просто игнорирует его, и ее спутники не понимают, что он сказал. Слушай, я все придумала, говорит она. Но нам нужна ваша помощь. Слышь, не смотрит на нее. Те штуки, говорит она. В смысле? Гильотина, чтобы убрать то? «Без чего нам было бы лучше?»